Глава 9. Трель-2, десантный сигма-Д звездолёт, создавался для переброски на большие расстояния небольших групп исследователей с минимальным комплектом лабораторного оборудования. Он был очень хорош для высадки на планеты с бешеными атмосферами, обладал огромным запасом хода, был прочен, надёжен и на 95% состоял из энергетических ёмкостей. Разумеется, на корабле был жилой отсек из пяти крошечных кают, крошечной кают-компании, миниатюрного камбуза и вместительной рубки, сплошь заставленной пультами приборов управления и контроля. Был на корабле и грузовой отсек, довольно обширное помещение с голыми стенами и низким потолком, лишённое принудительного кондиционирования, пригодное в самом крайнем случае для устройства походной лаборатории. Нормально парель второй принимал на борт до 10 человек, считаясь с экипажем. Детей грузили в оба люка: младших через пассажирский, старших через грузовой. Возле люков толпились люди, и их было гораздо больше, чем ожидал Горбовский. С первого же взгляда было видно, что здесь не только воспитатели и родители. Поодаль громоздились ящики с нерождёнными ульматронами и с оборудованием для следопытов лаланды. Взрослые были молчаливы, но у корабля стоял непривычный шум: писк, смех, тонкоголосное нестройное пение, тот гомон, который во все времена был так характерен для интернатов, детских площадок и амбулаторий. Знакомых лиц видно не было. Только в стороне Горбовский узнал Алю Постушеву. Да и она была совсем другая, поникшая и грустная, одетая очень изящно и аккуратно. Она сидела на пустом ящике, положив руки на колени и смотрела на корабль. Она ждала. Горбовский вылез из пяракара и направился к Звездолёту. Когда он проходил мимо Али, она жалостно улыбнулась ему и сказала: "А я Марка жду". "Да-да, скоро он выйдет", ласково сказал Горбовский и пошёл дальше. Но его сразу остановили, и он понял, что добраться до люка будет не так просто. Крупный бородатый человек в панаме преградил ему дорогу. Товарищ Горбовский, сказал он. Я вас прошу, возьмите. Он протянул Горбовскому длинный тяжёлый свёрток. Что это? спросил Горбовский. Моя последняя картина. Я Йоганн Сурт. Йоганн Сурт, повторил Горбовский. Я не знал, что вы здесь. Возьмите. Она весит совсем немного. Это лучшее, что я сделал в жизни. Я привозил её сюда на выставку. Это ветер. У Горбовского всё сжалось внутри. "Давайте", сказал он и бережно принял свёрток. Сорт поклонился. "Спасибо, Горбовский", сказал он и исчез в толпе. Кто-то крепко и больно схватил Горбовского за руку. Он обернулся и увидел молоденькую женщину. У неё дрожали губы, и лицо было мокрое от слёз. Вы капитан? спросила она надорванным голосом. Да, да, я капитан. Она ещё больнее стиснула его руку. Там мой мальчик на корабле. Губы начали кривиться. Я боюсь, Горбовский сделал удивлённое лицо. Но чего же? Там он в полной безопасности, вы уверены? Вы обещаете мне Он там в полной безопасности, повторил Горбовский решительно. Это очень хороший корабль. Столько детей, сказала она всхлипывая. Столько детей. Она отпустила его руку и отвернулась. Горбовский, потоптавшись в нерешительности, пошёл дальше, загораживая руками и боками шедевр сурда, но его тут же схватили с обеих сторон под локти. Это весит всего 3 кг, сказал бледный угловатый мужчина. Я никогда никого, ни о чём не просил, вижу, согласился Горбовский. Это действительно было заметно. Здесь отчёт о наблюдениях волны за 10 лет, 6 млн фотокопий. Это очень важно, подтвердил второй человек, державший Горбовского за левый локоть. У него были толстые и добрые губы, небритые щёки и маленькие умоляющие глазки. Понимаете? Это Маляев, он указал пальцем на первого. Вы непременно должны взять эту папку. Помолчите, Патрик, сказал Маляев. Леонид Андреевич, поймите, чтобы это больше не повторилось, чтобы больше никогда Он задохнулся, чтобы больше никто и никогда не ставил перед нами этот позорный выбор. "Идите за мной", сказал Горбовский. "У меня заняты руки". Они отпустили его, и он сделал шаг вперёд, но ударился коленом о большой, закутанный в брезент предмет, который с явным трудом держали на весу двое юношей в одинаковых синих беретах. Может, возьмёте? пропыхтел один. Если можно, сказал другой. Мы 2 года её строили. Пожалуйста. Горбовский покачал головой и стал их осторожно обходить. Леонид Андреев, жалобно сказал первый: мы вас умоляем. Горбовский снова покачал головой. Не унижайся, сказал второй, сердит. Он вдруг отпустил свой угол. и закутанный предмет с треском ударился о землю. — Ну что ты держишь? Он с неожиданной яростью пнул свой аппарат ногой и, сильно прихрамывая, пошел прочь. «Володька — Володька! — крикнул первый с тревогой ему вслед. — Не сходи с ума! Горвовский отвернулся. — Скульпторам, конечно, надеяться не на что, — сказал над его ухом вкратчивый голос. — Володь. Горбовский только помотал головой, говорить он не мог. За его спиной наступая ему на пятки, хрипло дышал Маляев. Ещё группа каких-то людей с рулонами свёртокками и пакетами в руках разом سترнулась с места и пошла рядом. Может быть, имеет смысл сделать так, нервно и отрывисто заговорил один из них. Может быть, э всё, э Сложить всё у грузового люка, мы понимаем, что шансов мало, но вдруг всё-таки останутся места. В конце концов, это не люди, это вещи, рассовать их где-нибудь как-нибудь. "Да-да", сказал Горбовский. "Я вас прошу, займитесь этим". Он приостановился и переложил шедевр на другое плечо. "Сообщите об этом всем. Пусть сложат у грузового люка шагах в десяти и в стороне. Хорошо? В толпе произошло движение, стало не так тесно. Люди с рулонами и свёртками начали расходиться, и Горбовский выбрался на свободное пространство возле пассажирского люка, где малыши, выстроенные парами, ждали очереди попасть в руки Перси Диксона. Корапузы в разноцветных курточках В штанишках, шапочках пребывали в состоянии радостного возбуждения, вызванного перспективой в самделешного звёздного перелёта. Они были очень заняты друг другом и голубоватой громадой корабля, и одаривали толпившихся вокруг родителей разве что рассеянными взглядами. Им было не до родителей. В круглом отверстии люка стоял Перси Диксон, облаченный в стариннейшую, давно забытую парадную форму звездолетчика, тяжелую и душную, с наспех посеребренными пуговицами, со знаками и ослепительными позументами. Пот градом катился по его волосатому лицу, и время от времени он взрёвывал морским голосом. — По бим-бом, брамселям! — По местам стоять! С якоря сниматься! Это было очень весело, и восторженные мальки не спускали с него заворожённых глаз. Тут же были двое воспитателей. Мужчина держал в руке списки, а женщина очень весело пела с ребятишками песенку о храбром насороге. Ребятишки, не отрывая глаз от Диксона, подпевали с большим азартом, и каждый тянул своё. Горбовский подумал: что если вот так стоять спиной к толпе, то можно подумать, будто действительно добрый дядя Перси организовал для дошкольников весёлый облёт радуги на настоящем звездолёте. Но тот Диксон поднял на руки очередного малыша и, обернувшись, передал его кому-то в тамбуре. И тогда за спиной Горбовского женский голос истерически закричал: "Толик мой, Толик!" Егорбовский оглянулся и увидел бледное лицо Маляева и напряжённые лица отцов и лица матерей, улыбающиеся жалкими, кривыми улыбками, и слёзы на глазах, и закушенные губы, и отчаяние, и бьющуюся в истерике женщину, которую поспешно уводил, обняв за плечи, человек в комбинезоне, испачканном землёй. И кто-то отвернулся, И кто-то согнулся и торопливо побрёл прочь, натыкаясь на встречных, а кто-то просто лёг на бетон и стиснул голову руками. Горбовский увидел Женю Везеницыну, пополневшую и похорошевшую, с огромными сухими глазами и решительно сжатым ртом. Она держала за руку толстого спокойного мальчика в красных штанишках.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 Я не очень отрываю тебя. Да нет, всё идёт как должно идти. Мне только нужно осмотреть корабль. Я очень боюсь, что у нас всё-таки не хватит места. Очень плохо одной. Матвей занят, занят, занят. Иногда мне кажется, что им абсолютно всё равно. Ему очень не всё равно, сказал Горбовский. Я разговаривал с ним. Я знаю,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 И ты не бойся. Все будет хорошо. Я даже не знаю, к кому обратиться. Все воспитатели хороши. Ты же знаешь это. Все одинаковы. Алешке будет хорошо. Ты меня не понимаешь. Ведь его даже нет ни в каких списках. И чего тут страшного? Есть он в списках или нет? Ни один ребенок не останется на радуге.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 Ты себя представить не можешь, какой я добрый. Я не отойду от тебя, сказала она и замолчал. Хорошо, сказал Горбовский. Только давай сделаем так. Сейчас я отведу в корабле Алёшку, осмотрю помещение и вернусь к тебе. Хорошо? Она пристально глядела ему в глаза. Ты не обманываешь меня. Я знаю. Я верю. Ты никогда не обманывал. Я не обману. Когда корабль стартует, ты будешь рядом со мной. Давай, мальчик. Не отрывая глаз от его лица, она, как во сне, подтолкнула к нему Алешку. — Иди, иди, Алик, — сказала она. — Иди с дядей Леней. — Куда? — спросил мальчик. — В корабль, — сказал Горбовский, беря его за руку.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 Повернулся к Диксону. "Жарко", спросил он. "Ужасно. Сейчас бы душ принять. А в душевых где?" "Освободите душевые", сказал Горбовский легко сказать. Диксон тяжело вздохнул и искривившись, оттянул тесный воротник мундира. "Борода лезет под воротник", пробормотал он. "Колится невыносимо. Всё тело зудит". "Дядя сказал мальчик Алёш. А у тебя порода настоящая? Можешь подёргать? сказал Перси со вздохом и нагнулся. Мальчик подёргал. Всё равно не настоящая, заявил он. Горбовский взял его за плечо, но Алёша вывернулся. Не хочу с тобой, сказал он. Хочу с капитаном. Ну вот хорошо, сказал Горбовский. Перси Отведите его к воспитателю. Он шагнул к двери в коридор. — Не упадите в обморок, — сказал Диксон вслед. Горбовский откатил дверь. — Да-а-а, такого на корабле еще не бывало. Виск, смех, свист, щебет, воркование, воинствующие клики, стук, звон, топот, скрип металла о металл. мяукающие вопли младенцев неповторимые запахи молока, мёда, лекарств, разгорячённых детских тел, мыло несмотря на кондиционирование, несмотря на непрерывную работу аварийных вентиляторов Горбовский пошёл по коридору, выбирая место, куда ступить, опасливо заглядывая в распахнутые двери, где прыгали, присали, боюкали кукол Целились из оружей, набрасывали lasso, толклись в невообразимой тесноте, сидели и ползали на опрокинутых койках, на столах, под столом, под койками 4 десятка мальчиков и девочек в возрасте от 2 до 6 лет. Из каюты в каюту бегали озабоченные воспитатели. В кают-компании, из которой была выброшена почти вся мебель,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 "Молодец, Марк", сказал Горбовский. "И вы молодец, Перси. Спасибо. Вас уже три раза спрашивал Пишта", сказал Марк и снова скрылся в вычислителе, он у грузового люка. Горбовский пересек рубку и вышел в грузовой отсек. Ему стало жутко.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 — Действуйте, Перси. И еще. Составьте из ребят цепочку до Валькенштейна. Пусть по конвейеру передают детали. Это их немного займет. Он с трудом протиснулся к люку и сбежал вниз. У подножия трапа, окруженная воспитателями, стояла большая группа ребятишек разного возраста. Слева беспорядочной грудой было свалено всё самое драгоценное из предметов материальной культуры Радуги. Связки документов в папке, машины и модели машин, закутанные в материю скульптуры, свёртки холстов, а справа в шагах в 20 стояли угрюмые юноши и девушки 15-16 лет, и перед ними, заложив руки за спину, нагнув голову рассказывал очень серьёзный Станислав Пишта. Не громко, но внятно он говорил: "Считайте, что это экзамен. Поменьше думайте о себе и побольше о других. Ну и что же, что вам стыдно? Возьмите себя в руки, пересильте это чувство". Старшеклассники упрямо молчали, и подавленно молчали взрослые. сгрудившиеся перед грузовым люком некоторые ребята украдкой оглядывались и было видно, что они не прочь удрать, но бежать было невозможно. Вокруг стояли их отцы и матери. Горбовский посмотрел на люк. Даже отсюда было видно, что корабль набит битком. В широком, как ворота, люке тесной шеренгой стояли дети. Лица у них были недетские. слишком серьезные и слишком печальные. К Горбовскому как-то боком придвинулся огромный, очень красивый, молодой человек с тоскливыми просящими глазами, безобразно несоответствующими всему его облику. — Одно слово, капитан, — проговорил он дрожащим голосом, — одно только слово. — Минутку, — сказал Горбовский. Он подошел к Пиште. и обнял его за плеч. Места хватит всем, говорил Пишта. Пусть это вас не беспокоит. Станислав, сказал Горбовский. Распорядись грузить оставшихся. Там нет места, очень непоследовательно возразил Пишта. Мы ждали тебя. Хорошо бы очистить резервную ДК-камеру. На тарели нет резервных ДК-камер. Но место сейчас будет. Распоряжайся. Горбовский остался лицом к лицу со старшеклассниками. Мы не хотим лететь, сообщил один из них, белобрысый рослый парнишка с яркими зелёными глазами. Лететь должны воспитатели, правильно сказала маленькая девушка в спортивных брюках. Позади голос Перси Диксона крикнул: "Бросайте прямо на землю!" Из люка посыпались звонкие пластины блок-схем. Конвейер заработал. Вот что, мальчики и девочки, сказал Горбовский. Во-первых, у вас ещё нет права голоса, потому что вы ещё не кончили школу. И во-вторых, нужно иметь совесть. Правда, вы ещё молоды и рвётесь на героические подвиги, но дело-то в том, что здесь вы не нужны. а в корабле нужны. Мне страшно подумать, что там будет в инерционном полете. Нужно по два старших на каждую каюту к дошкольникам, по крайней мере, три ловкие девочки для яслей, и помогать женщинам с новорожденными. Короче говоря, вот где от вас потребуется подвиг». «Простите, капитан», — насмешливо сказал Зеленоглазый, — Но все эти обязанности прекрасно могут выполнить воспитательницы. Простите, юноша, сказал Горбовский, но я полагаю, вам известны права капитана. Как капитан, я вам обещаю, что из воспитателей полетят только два человека. А главное, напрягитесь и попробуйте представить себе, как будут дальше жить ваши воспитатели, если они Займут ваши места на корабле. Игры кончились, мальчики и девочки. Перед вами жизнь, какой она бывает иногда, к счастью редко. А теперь простите, я занят. В утешении могу сказать вам только одно: в корабль вы войдёте последними. Всё. Он повернулся к ним спиной и с размаху наткнулся на молодого человека с тоскливыми глазами. Ох, простите, сказал Горбовский. Совсем забыл про вас. Вы сказали, полетят два воспитателя, осипшим голосом сказал молодой человек. Кто? А кто вы такой? спросил Горбовский. Я Роберт Склиров. Я физик-нолевик. Но речь не обо мне. Я вам сейчас всё расскажу. Но сначала скажите, кто из воспитателей летит? — Скляров? — Скляров. Удивительно знакомое имя. — Где я о нем слыхал? — Камил, — сказал Скляров, принужденно улыбаясь. — А-а-а, — сказал Горбовский. — Так вас интересует, кто летит? Он оглядел Склярова. — Хорошо. Я вам скажу. — Только вам. Летит заведующий и летит главный врач. Они ещё этого не знают. Нет, сказал Скляров, хватая Горбовского за руки. Ещё один. Ещё одну. Турчина. Татьяна. Она воспитатель. Её очень любят. Она опытнейший воспитатель. Горбовский освободил руки. Нельзя, сказал он. Нельзя, милый Роберт. Летят только дети. матерей с новорождёнными понимают только дети и матери с грудными младенцами она тоже сейчас же сказал склеров она тоже мать у неё будет ребёнок мой ребёнок спросите у неё она тоже мать Горбовского сильно толкнули в плечо он пошатнулся и увидел как склеров испуганно пятится отступая а на него молча идет маленькая тонкая женщина, удивительно изящная и стройная, с сильной сединой в золотых волосах и прекрасным, но словно окаменевшим лицом. Горбовский провел ладонью по лбу и вернулся к трапу. Теперь здесь остались только старшеклассники и воспитатели. Остальные взрослые, отцы и матери, и те, кто принес сюда свои творения — И те, кто, видимо, в смутной, неосознанной надежде, тянулся к горизонту, медленно пятились, расступаясь и разбиваясь на группы. В люке, расставив руки, стоял Станислав Пишта и кричал: "Потеснитесь, чуть-чуть, ребята!" Майкл крикни в рубку, чтобы потеснились. Ещё немного. Им отвечали серьёзные и детские голоса. некуда больше. Все очень плотно стоят. И густой голос Перси Диксона прогудел: Как так некуда? А вот сюда за пульт. Не бойся, маленькое током не ударит. Проходи, проходи. И ты тоже. И ты, курносой. Больше жизни. И ты. Так, так. И холодный, звякающий как железо голос Валькенштейна приговаривал: Потеснитесь, ребята. Дайте пройти. Подвинься, девочка. Пропусти, мальчик. Пихт посторонился, и рядом с ним появился Волькенштейн с курткой через плечо. Я стою с на радуги, сказал он. Вы уж без меня, Леонид Андреевич. Глаза его шарили по толпе, отыскивая кого-то. Горбовский кивнул. Врач на борту спросил он: "Да, ответил Марк. Из взрослых там только врач и Диксон. Из люка вдруг раздался смех. Эх вы, с натугой проговорил голос Диксона. Вот как надо. Раз-два, раз-два. В люке появился Диксон. Он появился над головой Пишты. Перевёрнутое лицо его было потным и ярко-малиновым. Держите меня, лянит, прошептал он. Я сейчас валюсь. Ребята хохотали. Это было действительно очень смешно. Толстый борт-инженер, как муха, висел на потолке, цепляясь руками и ногами за карабины для крепления груза. Он был тяжёлый, горяч, и когда Пишта с Горбовским вытянули его наружу и поставили на ноги, он сказал, тяжело дыша: Стар, стар уже. Виноват и моргая, он поглядел на Горбовского. — Не могу я там, Леонид. Тесно, душно, жарко. Костюм этот несчастный. Я остаюсь здесь. А вы уж с Марком летите. Да и надоели вы мне, по правде сказать. — Прощайте, Перси, — сказал Горбовский. — Прощай, дружок. сказал Диксон расстроженно. Горбовский засмеялся и похлопал его по позументам. "Ну что ж, Станислав", сказал он. "Придётся тебе обойтись без борт-инженера. Думаю, обойдёшься. Твоя задача выйти на орбиту экваториального спутника и ждать Стрелу. Остальное сделает командир Стрелы". Несколько секунд пишто ошарашенно молчал. Потом он понял. Ты что это, а? Очень тихо сказал он, шаря взглядом по лицу Горбовского. Ты что это? Ты десантник. Что это за жест? Жесты? сказал Горбовский. Я не умею. А ты иди. Ты за всех отвечаешь до конца. Он повернулся к старшеклассникам. "Марш на борт", крикнул он. "Иди вперёд, а то не протиснешься", сказал он Пиште. Пишто посмотрел на панорах старшеклассников, медленно бредущих к трапу. Посмотрел на люк, из которого высовывались лица детей. Неловко клюнул Горбовского в щёку, кивнул Марку и Диксону и, поднявшись на цыпочки, взялся за карабины. Горбовский подтолкнул его. Старшеклассники, один за другим, с нарочитой важностью и неторопливостью, начали протискиваться внутрь, мужественно покрикивая «А ну, шевелись!» «Подбери губы!» «Наступят!» «Кто это там ревет?» «Голову выше!» Последняя вошла в... Та самая девочка в спортивных брюках. На секунду она остановилась и с надеждой оглянулась на Горбовского, но тот сделал каменное лицо. Некуда ведь, сказала она тихонько. Видите, я не помещаюсь. Ты похудеешь, пообещал Горбовский и взял её за плечи, осторожно втиснул в толпу. Потом он спросил Диксона: "А где кино?" Всё рассчитано. Важно ответил Перси. Кино начнётся в момент старта. Дети любят сюрпризы. Пишта. крикнул Горбовский. Готов? Готов. Гулко откликнулся Пишта. Стартуй, Пишта. Спокойный плазмы. Закрывай люки. Мальчики и девочки. Спокойный плазмы. Тяжёлая плита люка бесшумно выдвинулась из паза в обшивке. Горбовский, прощально махнув рукой, отступил от Коминкса. Вдруг он вспомнил. "Ай!" закричал он. "А письмо!" В нагрудном кармане письма не было. В боковом тоже. Люк закрывался. Письмо почему-то оказалось во внутреннем кармане. Горбовский сунул его девочке в спортивных брюках и поспешно отдёрнул руку. Люк закрылся. Горбовский сам не знаю зачем погладил голубоватый металл, ни на кого не глядя, спустился на землю, и Диксон с Марком отощили трап. Вокруг корабля осталось совсем мало народу. Зато над кораблём в небе кружились десятки вертолётов и флайеров. Горбовский обогнал груду материальных ценностей, споткнулся о какой-то бюст и пошел вокруг корабля к пассажирскому люку, где его должна была ждать Женя Визаницына. «Хоть бы Матвей прилетел!» — с тоской подумал он. Он чувствовал себя выжатым и высушенным, и очень обрадовался, когда увидел Матвея. Матвей шел ему навстречу. Но он был один. «А где Женя?» — спросил Горбовский. Матвей остановился, спросил. Я оглянулся по сторонам. Женя нигде не было. Она была здесь, сказал он. Я говорил с ней по радиофону, что люки уже закрыли. Он всё оглядывался. Да, сейчас старт, сказал Горбовский. Он тоже озирался. Может быть, она на вертолёте, подумал он. Но он знал, что это невозможно. Странно, что нет Жени. проговорил Матвей. «Возможно, она на вертолете», — сказал Горбовский. Он вдруг понял, где она. «Ай да она!» — подумал он. «Алешку так и не увидел», — сказал Матвей. Странный широкий звук, похожий на судорожный вздох, пронесся над космодромом. Огромная голубая громада корабля Безшумно оторвалась от земли и медленно пошла вверх. Первый раз в жизни вижу старт своего корабля, подумал Горбовский. Матвей всё провожал корабль глазами и вдруг, как ужаленный, повернулся к Горбовскому и с изумлением уставился на него. "Постой", пробормотал он. "Как же это так? Почему ты здесь? А как же корабль? Там пиш-то" сказал Горбовский. Глазам Отве остановились. Вот она, прошептал он. Горбовский обернулся. Над горизонтом ослепительно сияла блестящая ровная полоса.